Глава 13. Сначала, как обычно, нахлынула паника, а внизу живота появился ледяной ком. Затем первый ступор прошел, и по телу пробежало жаркое пламя надвигающихся проблем. Разогнанный запахом неприятностей мозг тут же просчитал возможные варианты. А, кто-то случайно зашел в склеп основателя Удольска. Но почему в таком случае этот кто-то не активировал поставленную на ступеньке выше сигналку? Да и столь слабую ловушку увидел бы даже слепой. Б. В склеп зашли товарищи Шида, с которыми он не вышел на связь. Вряд ли. не полные сутки не то время, за которое можно начать волноваться. В. Это клановые. Робин Гуда засекли вскрытие склепа, и сейчас на всех парах мчатся к нам, чтобы не дать пройти данш Но вот тут спорно. Я не тешу себя иллюзией, что на кладбище не дежурили разведчики клана. «Скорее всего, Робина уже знают, что я с тремя неписями в данже. Вот только я бы точно на их месте не волновался. Пройти данж нашими силами нереально. Зачистить — возможно. Убить рейд босса нет. Ну а если никто из клана не дежурил, тогда они вообще не идиоты, расслабившиеся в кластере, в котором практически нет игроков. Г? Даже не знаю. Варианты закончились». Ну а жизнь после того случая на турнире приучила меня всегда готовиться к худшему, хоть и надеяться на лучшее. Значит, предполагаем, что это опомнившиеся робины, которые на всех парах мчатся сюда. И судя по разминированной сигнал реликтового ранга, их уровень как минимум сотый плюс. Так, я сделался максимально серьезным. Уля, собирай свой куб. Кири, готовься танковать. Вика, что с маной? Плохо, отозвалась Дроу. «Еще не восстановилась, и лучше бы танковать тебе или ей!» Виконтия кивнула на колдующую над алхимическим кубом Ульяну. «Волк быстро сдохнет от огненного урона!» «Ты права, я тут же признал свою ошибку!» Киря Варьергард. «Рррр! Охраняешь наши тылы!» «Уля, готова?» «Готова», кивнула Магиня. «Мы сильно спешим!» Дроу фыркнула, а я терпеливо ответил. «Очень, даже очень-очень!» Тогда поступим по-другому. Могиня преобразилась в мгновение ока. Только что передо мной стояла скромная девушка, помешанная на алхимии и зеле варенье. Сейчас же? Медные волосы превратились в рыжие пламя. Черная матовая кожа будто бы засветилась изнутри. Изумрудные глаза вспыхнули зеленым огнем. За мной, властно бросила, госпожа Ульяна и стремительно направилась в огненный лабиринт. «И куда это она намылилась?» – недовольно процедила Виконтия, следуя вместе со мной за уверенно шагающей Ульяной. «Стой! Это... Это как?» «У-у-у!» Кири удивленно завыл в унисон опешивший дроу. А удивляться и вправду было чему. Ульяна стремительно двигалась вперед, оставляя после себя голые полы стены. Она, казалось, впитывает в себя жар и жизнь огненных обитателей коридора. «Главное, чтобы не рвануло», – пробормотал я себе под нос, не отставая от нашей могини. Больше всего меня пугало, что счетчик уровней медленно, но верно крутится вверх. Видимо, Ульяна каким-то образом поглощала весь троекратный опыт. Нам же с Кирей и Викой не перепадало ни капельки опыта. До коридора с финальным мобом мы добрались за немногим меньше минуты. Огромная стена огня оказалась непреодолимой и дело было даже не в жутком жаре, идущем от нее, а в изредка мелькающих в огне языках темного пламени. Неживой огонь, 150 уровень, ключник, сильные стороны, критический урон, возвращает урон, увеличенный урон по нежити, ненависть, слабые стороны, уязвим стихийной магии воды, вечно голодный, редкий. И тут Ульяна удивила меня еще больше. Я только было хотел скомандовать Кире провести ледяной укус, как Магиня приложила к стене огня ладони, просто-напросто впитала его. Огненный ларец, висевший в центре огненной стены, распался на лепестки, и раскаленное до красноты кольцо звонко упало на пол. «Надо надеть кольцо», — подсказал я Ульяне, — «и отозвать стражи в него». Но Магиня лишь недовольно дернула плечом и молча уставилась в глаза появившемуся Ифриту. «Страж огня, 101 уровень, защитник, сильные стороны, повышенный критический урон, возвращает урон, поджигающий клинок, убийца нежити, ненависть, слабые стороны, вечно голодный, уязвим стихийной магией воды, уникальный». Я ожидал дуэли, сражения, какого-то противостояния, но Ульяна молча указала на лежащее на полу кольцо, и Фрид, молча поклонившись, ввинтился в артефакт внимание защитник признал ваше право отдавать приказы возможные действия призвать на 24 часа один из одного отпустить на волю плюс 1 к рейтингу уничтожить плюс 5 уровней плюс 5 к сопротивлению стихии воды минус 5 к рейтингу да протянула уязвленная виконтьия сильна ведьма я же подхватив с пола кольцо надел его на палец к остальным, и зазирался в поисках двери. Надеюсь, разрабы не станут выпендриваться и проявят дверь на воздушную часть лабиринта на месте последнего подчиненного стража. Но, как я уже успел убедиться до этого, разработчики МВ были теми еще оригиналами. По всему лабиринту раздался ужасный скрежет, и левая стена тупика въехала в стену. Видимо, неважно, в каком тупичке ты оказывался в конце концов, открывались сразу же три двери. «Быстрее за ней!» — подстегнул я Кирю и Вику. «Что-то мне подсказывает, что если Уля не выплеснет из себя накопленный огонь, то он сожжет ее изнутри!» <novellis> тоненько завыл Киря, с жалостью смотря на плечо Ульяны, которая действительно начала тлеть. «Какого вихря мы премся за ней, если она сейчас все зальет огнем!» — удивилась Виконтия. «Ты снова права, я поморщился. Все же, чем сильнее спешка, тем больше ошибок!» «Оставайтесь здесь, ждите полминуты. Кире, накрой Вику ледяным щитом». «Кулгенчат!» — выкрикнула Дроу, а меня окутал темный щит. «Зрэс в лос!» Времени читать описание наложенных пафов не было, и я, благодарно кивнув Вике, вбежал в открывшуюся дверь вслед за Ульяной. Вместо очередного лабиринта мы оказались в огромном зале, в конце которого находились здоровенные ворота. Сам зал был наполнен воздушными элементалями, летающими туда-сюда. Торнадо, кружащимися в двух небольших бассейнах, которые находились по центру зала. И даже безостановочно бьющими с потолка молниями. Да уж, без Вики нам придется туго, да и Уля вот-вот взорвется, только если... Я опрокинул в себя позаимствованные у Ульяны зелье исцеления и регенерации и, схватив ее за руку, потащил за собой в центр зала. А руку обожгло, словно я, как в детстве, приложил ладонь на раскаленный утюг, чтобы проверить, нагрелся он или нет. Хорошо, кстати, что в тот раз это была левая рука. Была бы правая, сложнее было бы проходить разблокировку смартов и капсул. Как говорится, нет отпечатков пальцев и ладони, нет доступа. Выбросив неуместные мысли из головы, я добежал вместе с трясущейся Ульяной до центра зала и, оставив ее в одиночестве, свернул направо, крикнул «Давай!» И в два могучих прыжка добежал до бассейна с ревущим в нем торнадо, чтобы рыбкой нырнуть в воду. Вспышку было видно даже с дна бассейна. «Внимание! Госпожа Ульяна наносит урон 500 единиц, огненный, текущее здоровье 503 из 1090». «Нехило Уля выдала дамага, даже если меня зацепила...» «Внимание! Получен уровень, выберите характеристику для повышения». Внимание, получен уровень, бонусная характеристика – изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Ого! Я взглянул на таймер задержки дыхания, 58 из 60, и силой оттолкнулся от дна. С моей текущей выносливостью я мог сидеть в бассейне целую минуту, но мне было важно пережить саму вспышку. Дальше же, дальше надежда на то, что Уля осталась жива. Выбрался из бассейна я вовремя. Сама магиня без сознания валялась на земле, сливаясь цветом с черным полом. А к ней на всех парах летела огромная шаровая молния с едва заметной шкалой здоровья. Неживая молния, 150 уровень, ключник, сильные стороны, критический урон, высокая скорость атаки, быстрая. Слабые стороны, уязвим стихийной магии земли, беспокойный, редкий. «Стоять!» — во все легкие гаркнул я, бросаясь на перерез. «Эй ты, кусок летающей плазмы, иди сюда!» Видимо, молния не на шутку обиделась на летающую плазму, поскольку принялась хлестать меня молниями. Но благодаря наручам и нагруднику Серафима я не слег с первого удара, а там и Виконтия с Кири подоспели. 10 ударов сердца, 15 ударов мечами, и я получаю плюс один к сопротивлению воздуху а из плазменного шара выпадает сотканный из молнии ларчик. Я подхватил его прямо на лету, молнии бессильно скользнули по наручам, а в моих руках оказалось знакомое уже колечко. Но стоило мне моргнуть, как вместо плазменного шара появился сотканный из молнии ангел с занесенным надо мной мечом. «Страж воздуха, 101 уровень, защитник, сильные стороны, повышенный критический урон, первый удар, быстрый». Вероятность дополнительного удара молнии, помощник Серафима, слабые стороны, беспокойный, уязвим стихийной магии Земли, уникальный, помощник Серафима. Учитывая, что элементалю Земли хватило одного удара, чтобы отправить меня на перерождение, то что уж говорить об этом, парни? Но страж воздуха не спешил рубить меня с плеча. Его пылающие ярко-белым светом глаза скользили по нагруднику, наручам, рапире. И снова по нагруднику наручем рапире «Будет бой», поддавшись внезапному порыву, сказал я и продемонстрировал кольцо «Призову на сечу». Ангел немного подумал и медленно склонил голову в знак согласия. Я протянул ему кольцо, и он осторожно прикоснулся к нему пальцем. «Внимание! Страж воздуха наносит урон 2500 единиц. 1500 урона заблокировано».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 чувствуя, как вокруг меня вспыхивает столб яркого света. Это Вика поспешила восстановить мое здоровье. А если бы мечом? Внимание, сопротивление стихии воздуха повышено на три пункта. Текущее значение 61. Один сопротивление стихии, 10 общая, 50 благословение Перуна. Так, я вспомнил, где нахожусь и кинулся к магине Уля, ты как? Уля! Виконтия недовольно дернула щекой, и вокруг Ульяны вспыхнул столб света, восстанавливая здоровье на максимум. «Алекс, мне снился такой интересный сон!» — пролепетала Ульяна, приоткрывая глаза. «Некогда, Уля, некогда!» — отмахнулся я. «Вставай быстрее, нам нужно крейт боссу. «Он так и сказал, что ты будешь торопиться!» — слабо улыбнулась могиня и, не думая подниматься на ноги. Он сказал, что наблюдает, но помочь не может, и что... «Уля, ты о чем вообще? Мне еще видений у боевого мага не хватало. Ну что она могла увидеть? Послание кого-нибудь из божественного пантеона? Вот не до этого сейчас. И так Бог его знает, как скелета мочить». «Связка номер семь, Япония-Корея, полуфинал», произнесла Ульяна, старательно выговаривая непривычные слова. «Тимил». С каждым сказанным словом ледяной ком внизу живота становился все больше. Я помнил тот турнир, и связку ту помнил очень даже хорошо, но что затемил, и кто попросил Улю передать мне эти слова? Это заготовка, запись, программный код? а черт возьми, нужно время, чтобы подумать, но его, как всегда, нет. С усилием подняв Ульяну на ноги, я оглянулся на выход и чуть ли не силком поволок ее за собой. Слева ко мне пристроились Дроу и Снежный Волк. Так, так, так. Доворот 10 шагов. Думай, голова, думай. Сходить на разведку? У меня 199 единиц скрыто. Семь шагов. Усеять этот зал ловушками? Ага, против персонажа с божественным навыком обнаружения. Лол. Три шага. чтобы сделал Макс, окажись он между двух огней. Так ничего и не решив, я сделал последний шаг и прикоснулся к двери. Внимание!